Дмитрий Мережковский, Павел Первый. Петербург, март 1801 года. Раннее утро, серое небо, туман, появляются два истопняка. тата раскаркалась. А, вчера во дворце весь день собака выла. Охохо. Грехи наши тяжкие. Ну пошли есть. Вахт-парад на площади перед Михайловским замком. Сыновья императора Павла Первого. Наследник Александр и великий князь Константин. Зверем был вчера, зверем будет и сегодня. Вчера троих засекли кнутом. Одних кнутом других шпиц А наплевать все там будем холодно, холодно. рук не согреешь на медник генерал кутузов уху отморозил и два салом оттерли а у немц канабиха штаны примерзли одна пара лосин сам с утра моет не высохли на морозитые примерзли чуть с кожей не отодрали дищик дерет а немец орёт Ну и по ему сволочи, как собака на людей кидается. Одному солдату ус выщипнул с мясом, Другого за нос укусил, а, впрочем, наплевать. Вороны в летнем саду как раскаркались, Верно, к оттепели. Когда ветер с юга и оттепель, батюшка сердится. А, нынче чай не от оттепели сердится. От княгини Гагариной вчера поссорились. У меня письмо от нее к батюшке. О, хорошо, что письмо. Коли сердиться будет, ты отдай. Родинка, родинка, все наше спасение. Какая родинка? А на правой щеке у княгинюшки. Я сперва думал, мушка, а пригляделся родинка настоящая и прихорошенькая. Тише. Идет, спрячемся, а вось не увидит. Господи, помилуй, Господи, помилуй. В окружении свиты появляется император Павел Первый. Левый, левый, левый, ноги прямо, носки вон. Штык ровняй, штык ровняй. Рад, ров, рад, ров, левый. Иди, Саша, сам бы король п***ки позавидовал, а все-таки быть беде. А что? а не заметил, в углу рта жилка играет. Как эта жилка заиграет быть беде. Вот он, идет. Преображенского командира сюда! Удивлением усматриваю, что в исправлении должности вашей вы все еще старых обрядов держитесь. Кое более четырех лет искоренить стараюсь. Только в передней допляске обращаться. Шаркать по паркету умеете. Государь! Молчать! Я из вас, потемкинский дух, сударь, вышибу. Павел со свитой уходит. Остается генерал Талызин, И военный комендант Петербурга, граф Палин. За что это вас, генерал? Солдат немного вступил У другого пуговица расстегнулась. За пуговицу? Вот так штука. Не угодно ли стакан лафита? Не служба каторга. В отставку и кончено. Да, крутенько, крутенько. И все-таки с отставкой не спешите, ваше превосходительство... Такие люди, как вы, нам теперь нужны особенно. Эта кутерьма долго существовать не может. Вбегает Деприрадович. Что такое? Беда. В девятой шеренге черт дернул поручика скомандовать вместо дирекции направо, дирекция налево. И пошло, и пошло. Люди с шага сбились, команды не слушают, отшалели от страха. Командиры мечутся, А государь кричит, в Сибирь, в Сибирь, пропали мы, пропали все. Появляется Павел. В пятой шеренге Фельдфебель коса, а не по мерке, за фронт. Фельдфебель подходит к Павлу. Что у тебя за затылок, дурак? Коса, Ваше Величество. Врешь хвост мыши, мерку. Вместо девяти вершков семь. Букли выше средины уха. Пудра сцепалась, войлок торчит. Куда ж ты с этой прической во фронт-то явиться смел, чучела гороховая? Ваше Величество, парикмахер! Вот я тебе сейчас, сукин сын, и покажу парикмахера. Вот это вот долой, <свес> вот это долой. Срам! Все долой! Бить нещадно. 200 300 400 палок. Вот тут вот на месте, без промедления. Срам! Фельдфебель падает на колени перед Александром. Ваше Высочество, 30 лет в походах у светлейшего князя Суворова при штурме Измаила ранены, как собаку, палками. Уж лучше расстреляли на месте. Помилуйте, батюшка. Солдаты оттаскивают Фельдфебеля. Господи! Господи. Ступай, ступай, чёрт. Но этот же запорец, скотина прилютая. Ты письмо-то от княгини Гагариной, скорее бы он-то ловось подобреет. Сейчас, сейчас. Входит Ешвиль. Что да. с вами, князь? По щеке меня. Меня по щеке. Вон и кровь должно быть зуб выбил. Примочку приложить, а то распухнет. И за что вас? За цвет мундирной подкладки у нижнего чина. Сие терпанство терпеть не можно. Я вам честью клянусь, он мне за это ответит. Помолчите-ка лучше. А я вам вот что на это скажу. Подлец, кто говорит. Молодец, кто делает. Ох, глядите, господа. Ну, вот он, Сашенька, но ну, с Богом, ну ступай, Саша! Вбегает Павел. Батюшка, к черту! От книгини Гагариной. Ну, давай. Как раздействует. Вывезла родинка, молодец, Аннушка. На одно словечко, ваше высочество. Граф фон Дерпалин, извольте команду принять. Я сию минуту. Слушаюсь, Ваше Величество. Все уходят, кроме Константина и депрерадовича Павел берет Александра под руку. Ты имеешь много благородства в сантиментах, Сашенька, ты меня поймешь. Зачем так мало знают люди, что такое любовь, и сколь великое таинство скрывается под сим священным именем. Ну вот кто встанет рядом с сонною женщиной? Никто из земнородных. Бог. Бог и она. Ты ты понимаешь? Ты понимаешь, это друг ты мой, Сашенька? Понимаю, батюшка. А чего бы стоила жизнь человеков, если бы любовь не услаждала её бальзамом своим? Вот-вот именно, <свят> бальзам. <свят> Однажды Саша... Увидел я маленькую фиалку. Она стояла подле скалы, покрыта камнями, где ни одна капля росы не освежала ее. И слеза упала из моих глаз на тот цветок. Он, оживленный влагою, распустился. Такова любовь моя к Анне. Входит Палин с командирами, салютует Павлу. Молодцы! Молодцы! Молодцы! Левый, левый, ноги прямо, носки молодцы, утешили. Ну вот лучше и не надо. Ельник мой, ельник, частый мой беременник. Осмелюсь ли, батюшка? Говори, братец, не бойся. Прости, ваше величество, тех, кто сегодня провинился. Прощаю. И фельдфибель? Всех. Александр отходит к Константину. Гри, Костя. Ну, брат, не поздно ли? Константин уходит. Граф Фондер Палин, последней экзерцицией я, сударь, весьма доволен. Изрядненько командовать изволили. Благодарю, прощаю всех. но если я погрячился, сказал, что лишнее, так вы уже, господа, меня простите. Равня! Цыра! Спасибо, ребята! Почарки вина! По фунту говядины! Павел уходит. Возвращается Константин. Ну, что? Еле дышать. Фельдшер сказал, до завтра не выживет. Я велел в лазарет. На носилках проносят фельдфебеля покрытого рагожей. Что ты, Саша? Оставь.Luis разнюнился. И какая ты баба? Не стоит же право. Наплевать. Все там будут. Не могу. Поздравляю, господа с царской милостью. Всех простил. Он-то простил, да мы тыше, князь. Вспомнить, что лучше он говорил. Подлец, кто говорит, молодец, кто делает. Кабинет Александра в Михайловском замке. Александр и Елизавета. Это? это из Орфея песни в Уж сколько дней солнца не видать. Живем, как в подземелье. Что ж ты не играешь? Я люблю мечтать под музыку. Любишь мечтать? Лежать и мечтать? Конопец старенький. Еще от бабушки. А удобный... Как ляжешь, так бы и не вставал. Они бы низкие, Точно каменные. А деревья под белые, точно в савани. И вреди-ка. И вреди-ка под сводами ада. Мужик идет, шапку снял. Удивительно. Для чего это люди шапки снимают перед дворцом? На морозе-то сколько, наверное, простудился. Знаешь, а я все о Руссо думал первобытное состояние натуры. Эх, для чего не родились мы в те времена, когда все люди были пастухами, братьями? А, это как старикашка Куракин поет. Берега кристальной речки и пастушки, и овечки. И смеюсь Разве не правда, что в простоте натуры сердце наше живее чувствует все то, что принадлежит к составу истинного счастья? Единая мечта моя, когда воцарюсь, покинуть престол отречься от власти, показать всем, сколь ненавижу деспотичество, признать священные права человека, даровать России республику, конституцию, все, все, что хотят, а потом, потом уехать с тобой, милая, бежать далеко-далеко. А опять кто-то без шапки идет, наверное, чиновник, шел с орденом. Там, на берегах Рейна, в пустынной хижине, Протечет наша жизнь в объятиях природы, невинности. А мужик ушла к бабам, убьет бабу. Баба плачет, а мужик бьет. А небо все ниже и ниже. поди сюда. Да. Как тебе это платье к лицу? светлый светлый в сумерках. Как будто Эвридика. Эвридика. Эвридика под сводами ада. Ставьте, не надо. Вы ведь сами на медне говорили, что мы с вами как брат и сестра. Брат и сестра. Все-таки Лизхин. А правда, что когда Константин целует руки жене, ломает и кусает их так, что она кричит. Кто тебе сказал? Она сама. А раньше будто бы он развлекался тем, что в манеже из пушек стрелял живыми крысами. Ужасно. Ужасно. Ну, впрочем, наплевать, как говорит ваш братец, ведь мы же все рабы. И тот мужик без шапки, я и вы рабы. Или нет, нет, мы крысы, мы крысы, которыми Константин заряжал свои пушки. Господи, господи. Я, кажется, с ума сошел. Лучше не думать, лежать мечтать. Бери, как кристальные речки, и пастушки, и овечки. Бесшумно входит Павел. Останавливается на пороге. Скучно. скучно. Скучно, Саша. Лизонька, Лизонька. Девочка моя бедная. Лизонька. Эвредика. Арсей. И Эвредика. Испугались хе Думали привидения? Простите, Ваше Величество, темно, я свечил. Не надо, не надо. Куда вы, сударыня? Вы нам не мешаете. Это что? Руссо. А это? Брут. Трагедия господина де Вольтера. так так Значит, царя убили, и слава богу, кто подчеркнул? Не могу знать, ваше величество. Книга от бабушки. Не она ли сама изволила? Все-то у вас от бабушки. И сами вы, сударь, бабушкин внучек. А историю царевича Алексея помните? Вот подлинная трагедия. Не то, что Вольтеровы глупости. Сын восстал на отца, и отец казнил сына. Помните? Помню. Ну, то-то же. Но все-таки перечесть не мешает. уже пришлю. Кстати, правда ли, что у вас в полку Вольтера почитывают? Не виноват, государь. Одно только сочиненница, кандидт. При бабушке отпечатано. Опять бабушка. Книга в корпусной пекарне сожжена. Каков поп, таков и приход. Однако шутки в сторону. Наблюдать, извольте впредь, дабы из щенов управлению вашим уверенных, чтением таковым упражняться никто не осмеливался. Слухи до меня доходят, что французскими книгами многие господа военные заражены. По домам ходят, в платье партикулярном. Фраки и жилеты носят, явно изображая тем развратное свое поведение. Вот, сударь, следствие философической больности. Батюш, молчать! Я знаю, что вы якобинец. Знаю, знаю, я, я знаю все. И то, как бабушкины внучки спят и видят во сне Конституцию, Республику, права человека... А того не разумеют, что в он их правах дух заключается сатанинский, угодавляющий путь зверю, антихристу. Ух, как страшен сей дух. Никто того не знает. Я знаю, я один. Бог мне открыл. И богом клянусь, искренню, истреблю, Батюшка, я никогда... Это кто писал? А? Ну, говори, кто писал? Я. Я. Но не моя воля. А чья воля? Бабушки. Чёртова бабушка! Государь, ваша покойная матушка! Она моего отца убила! И меня сына хотела в Шлиссельбург заточить, в тот самый каземат, где некогда безвинного страдальца Иоанна Антоновича как крысу в подполе задавили! 30 лет. Претамился в смертном страхе, ждал яда, ножа, петли от собственной матери и глядел, как она со своими приспешниками, целеубийцами, над памятью отца моего ругается, глядел, терпел, молчал 30 лет, 30 лет. Как только Бог сохранил мне рассудок, жизнь и ты был с нею. Вот что значит слова сии. Считай. Всей кровью моей не мог бы я заплатить за то, что вы для меня сделали, и еще сделать намерены. Это значит меня с престола спихнуть, чтобы тебя... Батюшка, батюшка, никогда я не хотел. Разве вы не видите, я и теперь не хочу. Отрешите. Умоляю вас, богом заклинаю, отрешите меня от престола, избавьте, помилуйтесь. <связь> лжешь, негодяй, опять лжешь. Я тебя... <связь> да, <связь> как же вам не стыдно? А ну-ка, прочь отсюда! Что? Рыцарь мальтийского ордена? Женщину? Да, рыцарь. Прошу извинения, погорячился. Ух, какой вы милая мне это понравилось. Я бы хотел, чтобы вот все бы вот так. Благодарю, сударыня. Позвольте, ваше высочество, ручку поцеловать. Что? Не бойтесь, не укушу. Я еще не кусаюсь. А ведь вы тут надо мной смеяться будете вдвоем, Арсей и Эвридика. Ну что ж. Смейтесь на здоровье. А историю царевича Алексея, сударь, я вам все же пришлю. Шу! Тише! Тише, тише подслушает. Тише. Входит Палин. Не он, я подслушивал. Простите, ваше высочество, по должности военного губернатора. Елизавета уходит. Прескверная штука. Не угодно ли стакан лафита? Знает все. Но не все кое-что. Не сегодня, впрочем, так завтра узнает. И тогда пропали мы. Что же делать? Спешить. Наш план вы знаете. Овладеть особо императора. Объявить больным. Принудить к отречению от престола, дабы передать он и вам. Не от себя, говорю. От дворянства, сената, войска, от всего народа российского, коего желания единственное видеть Александра императором. Принудить. Вы его не знаете. Он скорее умрет. От жестоких болезней лечение жестокое. Если не отречется, то в Шлиссельбург. Что вы, что вы, граф? Будьте покоены, государь, караул из наших не выдадут. Я не о том. А я не хочу, чтобы вы так со мной говорили о батюшке. Ах, вот как? Слушаюсь. Теперь я знаю, чего вы не хотите. А чего хотите, все-таки не знаю. Ничего. Ничего я не хочу. Оставьте меня в покое. Бывают такие случаи, ваше высочество когда ничего не хотеть безумно либо преступно. Как вы, сударь, смеете? Я говорю то, что мне велит моя должность, гражданина и подданного. Вон. Не могу я больше терпеть. Не могу. Не могу. Не хочу быть орудием ваших низостей. Никогда не подыму я руки на государя, отца моего. Лучше смерть Сейчас иду к батюшке и все донесу. Но мы, кажется, все сходим с ума. Я человек откровенный, Хитрить не умею, что на уме, то и на языке. Говорил с вами прямо, и прямо взойду на эшафот. Чисти меня кланец. Палин уходит.